Глава 11. Хорошо, ты уверена, что упаковала все подарки для гостей в машину Тейлера? Спросила Морган два дня спустя, сверяясь со списком в своем планшете. При этом ее очки постоянно сползали на кончик носа. Каждый раз она приподнимала их средним пальцем, но они снова падали вниз. «Маленькие бутылочки шампанского, кружки йети и шоколадные шарики. Все верно?» «Так точно», — отчиталась я, встав по стойке смирно, как солдат. Гарри держал свою собственную копию списка, который находился в руке Морган, и он тоже просматривал его с таким видом, словно его жизнь зависела от того, все ли из него упаковано или нет». «И у тебя есть пляжные полотенца для свадебной вечеринки?» — уточнила Морган. Все проверено», — ответила я, поднося руку к колбу в знак воинского приветствия. «Я уже дважды проверила, все ли уложено в машину, что есть в моем списке». Она прикусила нижнюю губу, глядя на меня, а затем на машину Тайлера таким взглядом, который говорил, что Морган мне не особо доверяет — потому что не хочет потом ехать три часа обратно домой, если мы что-то забудем. Наверное, я еще раз пробегусь по всему списку, и тогда мы сможем, наконец, отправиться в путь. Так точно, капитан. Я отсалютовала ей рукой, и она с ухмылкой пихнула меня. Ну ты засранка, это правда важно. Я усмехнулась, притягивая ее к себе для объятий и держала крепко, пока она облегченно не вздохнула, положив голову мне на плечо. Все будет хорошо», — заверила я Морган. «Мы проверили, перепроверили и даже в третий раз перепроверили, что у нас есть все, указанное в списке. Если каким-то чудом что-то забудется, я вернусь сюда и заберу это независимо от времени дня или ночи. Ладно?» Морган кивнула, а затем выпрямилась ее глаза вдруг наполнились слезами ну что случилось спросила я убирая пряди волос с ее лица просто я не могу поверить что это на самом деле происходит со мной вот в чем дело джаз она улыбнулась но по ее щекам скатились две маленькие слезинки мы загружаем машину чтобы отправиться на кейп на мою свадьбу я выхожу замуж Морган снова бросилась в мои объятия, и я усмехнулась, успокаивающе поглаживая подругу по спине. Уверена, что готова к этому. «Я всю свою жизнь ждала этого момента», произнесла она, отстраняясь, а затем вытерла последние слезинки и ринулась к Оливеру, который разговаривал с Тайлером. Он поймал Морган как раз в тот момент, когда она бросилась в его объятия. Одним движением он развернул ее, а затем они стали целоваться, повиснув друг на друге, как коалы. Я наблюдала, как Тайлер неловко прочистил горло, после чего направился к своей машине. Он, конечно, даже не смотрел на меня. Я должна уже была привыкнуть к этому после того, как он исчез на прошлой неделе и как упорно игнорировал меня с того дня на озере. Тайлер не стал ночевать у себя, Вместо этого он остался в доме со мной, Оливером и Морган. С ними Тайлер был оживленным и болтливым. Но как только к разговору присоединялась я, он сразу же становился молчаливым и предпочитал встать и уйти, сделав вид, что его ждут важные дела. И, честно говоря, как я могла винить его? Зачем я вообще завела беседу о том самом дне и о том, что рассказала мне Морган? почему я не могла просто ограничиться словами «давай останемся друзьями». Вместо этого я подтолкнула его, вторглась в личное пространство, потребовав сказать мне, как бы он поступил, сложись все иначе. И этот ответ портил жизнь нам обоим. Я не могла прожить и минуты, не вспоминая ощущения его рук в моих мокрых волосах или такой знакомый запах его дыхания на моих губах. Я вновь воображала его дрожащий голос в тот момент, когда он сказал, что прибежал бы ко мне, обнял и ни за что бы не отпустил. «Ни за что бы не отпустил тебя!» Это было пыткой, абсолютным мазохизмом, потому что я спросила Тайлера о том, что могло бы быть в другой жизни. И он дал ответ. «Но всего этого не могло произойти. Не сейчас». Не тогда, когда у меня был Джейкоб, а у него азра и неприязнь, копившаяся между нами годами. Так много причин. Ведь я даже до конца не знала, каким человеком он был теперь. Как и ему было мало известно обо мне нынешней. То было раньше, а это теперь. Еще мне на мгновение показалось, что он действительно знал меня. Как и я хорошо знала его. Независимо от того, сколько времени прошло, мы всегда будем связаны. Ничто и никогда не будет полностью скрыто друг от друга. И после того, какой ответ Тайлер дал на мой вопрос, могли бы мы, правда, стать друзьями? Я вздохнула, наблюдая за тем, как он пересекает двор, запрыгивает во внедорожник и заводит его, даже не взглянув в мою сторону. Тайлер бежал от меня, как от чумы, потому что знал, что любое время, проведенное вместе, было чревато неприятностями. Он поступал правильно. Но все, к чему стремилась я, было неправильным. Я покачала головой, злясь на себя, и подбежала к машине как раз в тот момент, когда Морган и Оливер забрались внутрь. Но когда я открыла заднюю дверь, то прислоненная к ней переполненная коробка чуть не вывалилась и не придавила меня. Я поймала ее как раз вовремя, и Морган ахнула, выскакивая, чтобы помочь мне засунуть тяжелую коробку обратно. Эм, произнесла я, указывая на полностью заполненную машину, когда мы уложили коробку на место. Где мне сесть? Морган указала через двор. И мне сразу стало понятно, что ее мизинец показывает на машину Тайлера. Мы оставили переднюю дверь открытой. — сказала она. — Нет причин сажать троих в одну машину и только одного в другую. — Кроме того... — произнесла Морган, немного понизив голос, когда беспокойство отразилось на ее лице. — Знаю, после того, что я тебе рассказала, возможно, вы двое снова пытаетесь стать друзьями. И я правда, правда хочу этого. Может быть, поездка как-то поможет. Мне пришлось бороться с каждым порывом своего тела, чтобы не закатить глаза к небу не вздохнуть не разозлиться или не схватить свою лучшую подругу дабы образумить ее вместо этого я просто улыбнулась кивнула и сжав ее плечо направилась к машине тайлера он казался удивленным не меньше меня, когда я уселась на пассажирское сиденье. Все, что я сделала, это пожала плечами и указала на его сестру, надеясь, что он додумается до всего сам. Тем не менее, его руки вцепились в руль так, словно он хотел сломать его. Когда я пристегнула ремень безопасности, и мы все выехали с подъездной дороги, то поняла, что поездка на Кейп будет долгой. Час тянулся мучительно медленно. По радио крутили старый альбом Eagles а мимо проносились летние пейзажи Новой Англии. Я смотрела в окно, наблюдая за тем, как пологие холмы и густые пышные деревья медленно уступали место городу. И только когда вокруг нас выросли здания, я рискнула взглянуть на водителя. На лице Тейлера все еще можно было увидеть разочарованное выражение, которое появилось в тот момент, когда я забралась в машину. Его брови нахмурились, две идеально ровные морщинки прорезали лоб, а костяшки пальцев почти побелели от того, как сильно они сжимали руль. Казалось, Тайлер почувствовал, что я наблюдаю за ним. Он пытался расслабиться, но когда взглянул на меня, его брови нахмурились еще сильнее. — Значит, вот так все и будет в течение оставшихся двух часов дороги? — спросила я складывая руки на груди. «Такими темпами ты сломаешь руль. Или заработаешь себе язву. Или же все вместе». Тайлер невесело вздохнул, крепче сжимая руль, но, несмотря на это, он пытался выглядеть спокойным и равнодушным. Я приподняла бровь. Никакого ответа. «Ой, да ладно тебе!» произнесла я, вздыхая. «Что случилось с нашими попытками стать друзьями?» На это Тайлер издал тихий смешок, вырвавшийся откуда-то из его груди. Он поднял бровь и посмотрел на меня так, будто я сама уже знала ответ на заданный вопрос. И я действительно знала его. Но не хотела с этим мириться. Я вздохнула, снова бросив взгляд в окно. Мою грудь сдавила, когда я поняла, что мы проезжаем Бостон. В том, другом мире где Тайлер никогда бы не отпустил меня, я находилась бы здесь. Поступила бы в университет в этом городе, построила бы жизнь с ним, с Морган. Я чуть не рассмеялась вслух над собой из-за нарисованной в голове картины. Я могла бы также переехать в Бостон для учебы, но в итоге была бы брошена Тайлером, если бы он вдруг осознал, что не хочет ничего серьезного с лучшей подругой, Своей младшей сестры, почему я так зациклилась на альтернативной реальности, которая могла бы пойти миллионам разных путей? Но была и другая жизнь, которую я представляла себе, когда была в Бостоне. С моей матерью. Мое сердце сжалось, и я заёрзала на своем сиденье, что привлекло настороженный взгляд Тайлера. Моя мама часто говорила мне: когда я училась еще в старшей школе, что после того, как она пройдет курс реабилитации и вернется за мной, мы отправимся именно сюда. Слова слетели с губ против моей воли, и они ощущались как порез бумаги на языке. Она сказала, что приедет за мной, соберет наши вещи, и мы переедем в город. Сказала, что мы могли бы жить вместе, пока я учусь в университете. А она строит карьеру. Мы бы исследовали все места, о которых читали. Например, Музей науки, сходили бы посмотреть игру Red Sox в фенуэй парке прогулялись бы по бостонской бухте и поели бы каноли в итальянском районе Норт-Энд. Я улыбалась, вспомнив, как она все это говорила. Каким легким и воздушным был ее голос, и она даже произнесла каноли с неудачным итальянским акцентом. Она дала все эти обещания, и хотя сейчас мне это кажется невозможным, я все еще помню, каково было быть маленькой девочкой, которая верила ей. Я чувствовала, что глаза Тайлера наблюдают за мной, но посмотреть на него в ответ я не осмеливалась. Ты знаешь, что это ее потеря. Произнёс он через некоторое время. И это были первые слова с того самого дня на озере. Она не видела ни того, как ты росла, ни соревнований по кросс-кантри, на которых ты превосходила всех. Не видела то, как ты заботилась о других больше, чем о себе. Как упорно боролась за то, чтобы стать лучшей ученицей класса и выступить с прощальной речью. А еще она упустила твое утреннее шоу в школе, удостоенное наград. Я усмехнулась, когда он упомянул награды, потому что именно он распечатал сертификат, сделанный в Word, в котором говорилось, что утреннее шоу, которое я делала каждый день, признано лучшим утренним шоу в старшей школе, которая когда-либо существовало. Я подожгла этот листок бумаги однажды ночью в университете. Той ночью, когда была погружена в мысли о Тайлере, и хотела сделать все возможное, чтобы попытаться стереть его из памяти. «Я сказал тебе то же самое в тот день, когда она ушла. И я повторю это миллион раз, пока ты не поверишь», произнес Тайлер через мгновение, вырывая меня из воспоминаний. «Она идиотка, потому что не хочет быть частью твоей жизни. И это только ее вина, а никак не твоя». Тогда я посмотрела на него, и Тайлер некоторое время наблюдал за мной, но в итоге быстро перевел взгляд на дорогу. «Ты прошла через столько кругов ада, Джаз», — сказал он, помотав головой. «Жить с тетей в маленькой квартире, страдать из-за своих родителей, вернее, их отсутствия. Ты никогда ни о чем не просила», — продолжил он. Даже когда у тебя были два избалованных лучших друга, которые закатывали истерику, если не получали того, чего хотели. Ты был не так уж и избалован. Я улыбнулась. Тайлер выгнул бровь, глядя на меня так, будто лучше знал, о чем говорит. Вместе с тем на его лице появилась улыбка. И он слегка ослабил хватку руля. Я засчитала это как победу. «Раньше я этого по-настоящему не осознавал. Не мог уложить в голове все через что тебе пришлось пройти, потому что просто понятия не имел, на что это было похоже. Но когда ты уехала...» — сказал Тайлер, сделав длинную паузу, позволяющую словам повиснуть между нами. «Я начал много размышлять и подумал о том, через что мне пришлось пройти» но еще больше о том, через что пришлось пройти тебе. Затем он бросил взгляд на меня. «Ты самый сильный человек, которого я знаю, Жасмин. Ты пережила тьму, с которой большинству людей никогда не приходится сталкиваться. Тащилась через эту грязь, пока люди причиняли тебе боль». Эти слова, казалось, поразили нас обоих. Снова воцарилось молчание, после которого он все же продолжил. И тем не менее, каким-то образом ты проявляешь невероятную настойчивость. У тебя получается еще лучше справляться с трудностями. Тайлер улыбнулся, но улыбка быстро исчезла с его губ. Ты воин. Я усмехнулась, наблюдая через окно за исчезающим позади Бостоном. Мы продолжали свой путь на юг. «Я не чувствую себя воином», — честно призналась я. «В большинстве случаев я чувствую себя потерянной маленькой девочкой. Как будто я пытаюсь найти дорогу домой, но постоянно терплю неудачу». Тайлер, понимающе кивнул, когда я посмотрела на него. «Мне знакомо это чувство», — тихо произнес он. Я ждала, что Тайлер продолжит, но он снова погрузился в молчание. И по какой-то причине я отчаянно хотела удержать эту его часть, которая снова постепенно открывалась. Не хотелось ссориться. Не хотелось, чтобы между нами сохранялось все это напряжение. Отдаленно я осознавала, что не могу требовать так много. Но все же очень хотела что-то изменить поэтому решила начать с маленьких шагов. «Какое твое любимое место из тех, где ты бывал?» Тайлер приподнял бровь в ответ на вопрос, но от меня не ускользнула его ухмылка. «Исландия! Серьезно?» Тайлер утвердительно кивнул, поменяв положение рук на руле, и в этот момент мне показалось, что он немного расслабился. Я восприняла это как знак того, что пробиваюсь сквозь толщу льда. Там красиво, и люди такие радушные. Клянусь, это было похоже на возвращение в место, где я прожил всю свою жизнь, а не на посещение страны, в которой я никогда раньше не был. «Именно так я себя чувствовала в Италии», — сказала я, вспоминая с улыбкой свою одиночную поездку туда, — после окончания университета. Помню, как сидела на улице в причудливом маленьком ресторанчике во Флоренции, ела лучшие в моей жизни равиоли с трюфелями, выпила целую бутылку красного вина в одиночестве и просто слушала, как люди проходят мимо. Конечно, я понятия не имела, о чем они говорили, но могла себе представить. Понимаешь, я могла смотреть на их улыбки, Слышать их смех и чувствовать себя живой вместе с ними. «Ничто другое не заставляет меня чувствовать себя так, как путешествие», — добавил Тайлер. «Это волшебно». «Где еще ты хочешь побывать?» «Везде». Тайлер по-доброму рассмеялся. «А если бы тебе пришлось выбрать только одно место?» Он помолчал, задумчиво покусывая губу. То, как сейчас солнце проникало в окна машины, как его волосы были растрепаны, как перед нами раскинулся мост Сагамор, приветствующий нас на Кейпе, это заземлило меня, как ничто и никогда раньше. Мой желудок сжался от этого тепла, от того, что я была в машине с другом детства и возвращалась в место, где у нас накопилось так много совместных воспоминаний. «Французская Полинезия», — ответил, наконец, Тайлер. «Ты шутишь?» «Что?» Я покачала головой, улыбаясь, как дурочка. «Эти острова были номером один в моем списке желаний с тех пор, как я в университете посмотрела документальный фильм о путешествиях по ним». «Да ладно!» Тайлер ухмыльнулся, и это заставило моё сердце затрепетать. Папа плавал туда с одним из своих приятелей в молодости. У него есть целый альбом фотографий и старая видеокассета, которую он показывал мне, когда я учился в средней школе. «Это вода!» «Потрясающее место, правда?» «Я должна увидеть это лично». Я пожала плечами, смеясь. «Кто знает, может быть, однажды мы могли бы поехать туда все вместе?» «Вся семья Вагнеров». Эти слова вырвались из меня быстрее, чем я успела до конца осознать, что являюсь частью семьи Вагнеров. Они мне были как родные, пусть и с другой кровью. Но то, как в эту секунду из моих уст вырвалось «давайте отправимся в семейное путешествие», создавало впечатление, что я вернусь, что в нашем будущем будет нечто большее. Как будто мы могли бы отправиться в путешествие все вместе, Его родители, Морган и Оливер, Тайлер и Азра, я и Джейкоб. И все было бы просто замечательно. Улыбка Тайлера немного померкла, но что-то блеснуло в его глазах, когда он взглянул на меня. «Может быть, надежда?» «Это было бы лучшее путешествие всей моей жизни». Тайлер улыбнулся, я сделала то же самое в ответ – Эта надежда, которая, как мне показалось, была в его глазах, также промелькнула во мне. Внезапно мой телефон, который был спрятан в держателе для стаканов, зазвонил, заставив вибрировать всю центральную панель. Звук раздался так резко, что я вздрогнула на своем месте и попыталась скорее заглушить его. Когда мне, наконец, удалось это сделать, я уставилась на Джейкоба, улыбающегося мне с экрана телефона. Я взглянула на Тайлера, снова крепко сжимающего руль и следящего за дорогой тем же прищуренным взглядом, что и раньше. «Эй!» — ответила я, отодвигаясь ближе к окну, как будто если бы говорила тихо, отклонившись в сторону, то могла бы скрыть от Тайлера тот факт, что разговаривала со своим парнем. «Но зачем?» «Привет, красотка! Ты в дороге?» «Да, должна быть на месте через пару часов». Я прочистила горло. «Хорошо», — произнес Джейкоб, и между нами повисла пауза. «Хотел бы я быть там с тобой. Очень сильно скучаю по тебе». Почему мне казалось невозможным дышать, не говоря уже о том, чтобы произнести что-то в ответ? Я чувствовала Тайлера так словно он был воздухом вокруг меня. Воздухом, который давил и удушал, хотя должен был наполнять. «Я тоже скучаю», — выдавила я. И я правда, правда скучала по Джейкобу. Скучала по нашим совместным ленивым воскресным утром в его квартире. Скучала по теплым летним дням, которые мы проводили, катаясь на велосипедах по пляжу, Скучала по тому, как все ощущалось настолько правильным и незамысловатым до того, как я села в самолет, который доставил меня обратно домой. «Увидимся всего через несколько дней», — напомнил он мне. «А потом мы сможем осмотреть Кейп, принарядиться и отпраздновать хорошенько свадьбу Моргана и Оливера». Я понимала, что он улыбается даже по голосу и я смогу потанцевать со своей девушкой. А потом отвезу ее домой и буду делать с ней грязные вещи». Жар залил мои щеки так быстро, что я прижала холодные кончики пальцев к коже и взглянула на Тайлера, боясь, что он мог услышать. Когда я ничего не ответила, Джейка просмеялся. «Ты в машине с другими людьми, да?» Конечно. Сказала я, и на этот раз на моих губах появилась искренняя улыбка, потому что я могла представить ухмылку Джейкоба и то, каким дьявольским и соблазнительным он мог быть, когда дразнил меня. Что ж, тогда я тебя отпущу. Просто хотела услышать твой голос и заставить тебя краснеть перед твоими друзьями. Тебе удалось. Джейкоб снова усмехнулся, но затем с его губ сорвался тоскливый вздох. «Ладно, детка, я люблю тебя. Дай мне знать, когда доберешься. «Я тоже тебя люблю», — прошептала я, а затем мы закончили разговор. Я держала свой телефон обеими руками на коленях, пока мои глаза были устремлены куда-то вдаль бокового стекла. «Что, черт возьми, со мной не так?» Вина и стыд бушевали во мне подобно шторму, обрушившемуся со всех сторон. И вот я копалась в себе, тосковала и делала все, чтобы быть ближе к Тайлеру. Разговаривала с ним, поддерживала ту связь и химию, которые всегда существовали между нами. И все это под предлогом того, что мы друзья. Хотя в глубине души знала, что это жалкая ложь. Я больше не смотрела на Тейлера, Не пыталась настаивать на том, чтобы остаться друзьями. Не допускала мысли, которая мелькнула в моей голове незадолго до звонка Джейкоба. Что мы могли бы каким-то образом существовать на этой дружественной, нейтральной территории так, чтобы никто не страдал в дальнейшем. Потому что тот звонок от Джейкоба был отрезвляющим. И мы с Тайлером уже знали правду даже не говоря сейчас ни единого слова на эту тему. Теперь, когда мы прояснили ситуацию, и когда я узнала, что он хотел меня тогда так же сильно, как и я его, в вмиг изменилось. Я не могла быть просто другом. И не могла быть кем-то большим. А это означало, что у нас был только один вариант того, кем мы могли бы стать друг другу. Никем. И это слово въедалось под кожу, как татуировка. И чем дальше мы ехали, тем сложнее мне было игнорировать происходящее или притворяться, что все это неправда».